безумный Уилл. Ревущие 20-е годы полностью изменили Америку. Она вдруг совершила огромный скачок из спокойного, несколько провинциального довоенного бытия с традиционными моральными ценностями и викторианскими идеалами в бурную эпоху автомобилей, джаза и радио. Автомобили с громкими сигналами заполонили улицы. Женщины из спокойных домашних наседок превратились в красоток с взбитыми волосами и ярким макияжем. Они обрели независимость, пошли работать, освободились от пут телесных корсетов и дружно укоротили юбки. Новые веяния Чуствовались повсюду, но, пожалуй, нигде не появлялось так ярко, как в Лос-Анджелесе. Люди устремились туда в поисках легких заработков, быстрой карьеры, но самым большим искушением было кино. Рассказы о невероятных гонорарах кинозвёзд о фабрике грёз Голливуде Магнитом манили хорошеньких девушек и привлекательных юношей. Деньги, слава, роскошная жизнь. Разве можно устоять против таких соблазнов? Имена Мэри Пикфорд, Дугласа Фернакса и Чарли Чаплина стали символами новой эпохи. Конечно же, Уильи был счастливчиком. Ему страшно повезло с родственником Карлом Леммлом, который стоял на самом верху иерархической лестницы кинобизнеса. Подойдя лишь к первой ступеньке, Уильи, глядя снизу вверх, начинал понимать, какой огромной властью обладал его дядя. Студия Universal была огромным городом, который до появления Диснейленда была неким чудом, удивительной смесью стилей и жанров архитектурных фантазий. 250 акров земли, которые Лемл в 1912 году купил за начальный взнос 35 сотен долларов, спустя 7 лет Стоили миллионы. Там были огромные искусственные озёра, римские арены величиной с футбольные поля, старинные европейские замки, американские салоны, мусульманские минареты, кафе и дворцы. На территории был собственный зоопарк, несколько полицейских участков, госпиталь. Было даже собственное почтовое отделение. Этим Лэм любил хвастаться больше всего. Однако в этом роскошном оазисе среди прекрасной природы происходили страшные события: убийства, обманы, подкупы, жестокие интриги стали такой же принадлежностью Голливуда, как и его знаменитые фильмы. Скандалы Голливуда вы стали повседневной реальностью. На страницах многочисленных газет подробно излагались детали нашумевших дели толстяка Арбукла, чья трехдневная оргия с легкодоступными девицами имела смертельный исход для одной из них. Соблазненные и покинутые Чарли Чаплиным старлетки рассказывали о пикантных подробностях и сомнительных пристрастиях к кинозвезды. Все это привело к тому, что Карл Лему издал некий, как бы сказали теперь, моральный кодекс киноактера, который был включен в контракт. Согласно этому кодексу запрещалось иметь любовные романы с коллегами, распивать алкогольные напитки на территории студии, нецензурно выражаться и прочее, прочее. Меморандумы были вывешены в каждом офисе. Там говорилось, что нарушители будут немедленно уволены вне зависимости от их должности, положения или звёздности. Не будем обольщаться, не все правила выполнялись, но порядка стало немножко больше. Уилл снимал небольшую квартиру не отказывал себе в житейских радостях и носился на огромной территории Универсал на ревущем мотоцикле. Скорость была его страстью. Если бы это было позволено, он бы и в офисы влетал бы на Харлее. Его называли безумным Уилли, и он признался, полностью оправдывал это прозвище. У Ильи был, что называется, мальчик на посылках. Он всегда был под рукой и исправно исполнял свои обязанности. Жизнь не стояла на месте, и он преуспел, поднявшись за год, до должности помощника режиссера. Ему удалось выбраться на некоторое время домой, в Муллхаус, Милане было счастливо обнять сына, радовалась его успехам и собственной прозорливости. Всё-таки она поступила правильно, обратившись за помощью к кузену. Уилли выбрал свой путь. А он как-то сказал своей семье: "Да, я родился в Европе, но теперь мой дом Америка". Фильмы на Universal также, как впрочем, и прочие мои на других студиях, снимались быстро. Нехитрый сюжет с участием хорошенькой девицы и мордашки мужественный, мускулистый герой, пара смешных трюков вот и весь фильм. Недаром Голливуд называли фабрикой. Это был настоящий киноконвейер. Уайдлер начав с нижней ступеньки, постепенно поднимался и настал день, а это было 13 июля 1925 года, когда он снял свой первый фильм Мустанг. Безусловно, слово фильм это немножко сильно сказано. Муви длилось 24 минуты. Главным героем был роскошный ковбой И Уильли начал буквально выпекать эти небольшие муви. Каждые три дня появлялась новая серия приключений. Фильмы были немыми, что весьма облегчало работу. Не нужно было возиться со звуком. Но киноиндустрия развивалась быстрыми темпами. Немое кино приказало долго жить. И все чаще появлялись звуковые фильмы. Следующий фильм, который молодой режиссёр собирался снимать, назывался "Добрая фея". Роль Доброй феи предназначалась молодой актрисе Маргарет Салливан, которая уже удачно дебютировала в нескольких фильмах. Согласно отзывам её поклонников, она была совершенно очаровательным созданием. В свои 22 года она уже побывала замужем за знаменитым Генри Фонда, разошлась с ним и имела многочисленных поклонников, как деликатно выражались её знакомые. Начавшиеся съёмки не принесли ничего хорошего. Кинозвезда и режиссёр находились в состоянии постоянных ссор, это отражалось на экране. Почему она так ужасно выглядит? «Ведь вчера она была великолепна! В чем дело?» – как-то спросил оператора Уайлер. «Очень просто», – ответил тот. «Вы поссорились, она переживала, и все отразилось на лице». Во имя успеха фильма Уайлер решил сдерживать негативные эмоции и пригласил Мэгги пообедать в хорошем ресторане. Затем они пошли вместе еще и еще раз, и роман расцвел в полную силу. Через несколько дней Уилли к своему изумлению понял, что он бесповоротно влюблен в эту взбалмошную капризную Мэгги. Роман закончился так, как и было суждено, женитьбой. Правда, эта церемония была тоже странной, вполне в духе Мэгги. Она никак не могла решиться сказать «да», боясь всевозможных сплетен и разговоров. Для того, чтобы избежать трехдневного ожидания, согласно закону штата Калифорния, будущие молодожены решили зарегистрировать свой брак в штате Аризона, где можно было сразу получить свидетельство о браке. Ненастным ноябрьским днем, в воскресенье, Они вылетели в Аризону, где, найдя по объявлению первого попавшегося нотариуса, ранним утром пришли к нему домой. Служитель закона был не готов к визиту, однако с кислым выражением лица совершил все формальности. Роль свидетеля играла его жена, которая в это время принимала ванну. Пришлось подсунуть под дверь свидетельство. Она поставила невнятную подпись, и дело было сделано. Премьера фильма "Добрая фея" состоялась в январе 1935 года. Успех был совершенно неожиданный. Мегги Салливан была признана талантливой актрисой. О ней писали газеты, когда она появлялась, её окружали толпы поклонников. Супружеская жизнь молодожёнов была довольно бурной. У Илии Бешина ревновал жена к её бывшим любовникам. Она не скрывала своих связей, поэтому молодые супруги постоянно находились в стадии любви-ненависти. Вознаменование первой годовщины брака у Илии преподнёс молодой жене бриллиантовый Калцо в два карата. Она подарила ему сверкающий металлом и краской красавец Харлей Дэвидсон. Мег узнала, что может обрадовать его больше всего. Однако этот брак длился недолго, всего 16 месяцев. Один из общих друзей вспоминает, как Уилли Находясь у него в гостях, получил телеграмму из Мексики с пометкой срочно. Открыв её, он побледнел. Мегги извещала его о том, что она расторгла их брак. Это был очень сильный удар для Уайлера, от которого он не скоро оправился. Размышляя о творческом феномене Уайлера, А стоит целишь удивляться, как случилось, что молодой человек, только лишь пришедший в киноиндустрию, никогда не обучавшийся, умению снимать фильмы столь быстро освоил это нелёгкое искусство. К тридцати годам он обрёл репутацию режиссёра, у которого хотели сниматься такие звёзды экрана, как Джон Берримор. Генфри Богат, Мирна Лой Бэд Девис, конечно, хорошие школы послужили съёмки многочисленных вестернов. Это научило Уилли работать быстро, быть собранным, укладываться в жёсткие рамки расписания. Эти качества ему пригодились, когда он снимал драматические ленты и мелодрамы Адвокат, Герои Ад весёлый обман. Фильмы получили отличную оценку прессы и зрителей. Уайлер почувствовал, что значит успех. Он стремился создавать настоящее драматическое кино, явно тяготея к актёрскому осмыслению роли. На студии Universal его возможности были ограничены бюджетом, кастингом, сценаристами, Он искал продюсера, который бы поверил в него, смог финансировать серьёзные проекты, работать с профессионалами. Такой продюсер нашёлся. Они должны были встретиться. Уильям Уайлер и Сэм Голдуин. Это была поистине судьбоносная встреча. Голдуин, основатель империи MGM, Мэтр Голдуин Мауэр был одним из самых выдающихся независимых продюсеров. Яркая личность, колоритная фигура. Он до конца своей жизни так и не научился правильно говорить по-английски. Рождённый в 1879 году в Варшавском гетто Шмуль Голдфиш Был старшим сыном в многодетной семье ортодоксальных евреев. Первое русское слово, которое он выучил, было слово «погром». В шестнадцать лет он пешком отправился в Америку, в страну, где, как верили многие, тротуары были вымощены золотом. Путь был долгим длиною в год. Баф наконец туда, куда звала его мечта. Юноша увидел грязные мостовые Бронкса, услышал разноязычные речи мигрантов. Стоило ли так долго страдать, совершать столь длинный путь? Ответом на этот вопрос послужила жизнь Сэма Голдуина, его фильмы, награды Оскара. А пока вернёмся в сентябрь 1935 года, когда Уайлер подписал трехлетний контракт с Голдуином. В этом договоре, который гарантировал режиссеру высокую оплату 90 тысяч в год, все устраивало Уилли. Они были необходимы друг другу, Голдуин и Уайлер. В их команду входила Лиллиан Хеллман, Таланты ре, писательница, блестящий сценарист, удивительно тонко чувствующая специфику кино. Благодаря этому содружеству было создано несколько замечательных новаторских по стилю и исполнению для той эпохи фильмов. Фильм Эти трое и впоследствии знаменитые Лисички сразу принесли известность их творцам. Они были молоды, талантливы и неукротимы в своём таланте. Кроме того, они были влюблены друг в друга. Это чувство влюблённости у Вайлер и Хельман пронесло сквозь все годы. Ей было 30, ему 33. Оба к моменту встречи были разведены, но крепко держались друг за друга. вспоминает Хелман в одном из интервью. Мы влюбились друг в друга сразу же с первых минут нашей встречи. Эта влюбленность была особенной, она не имела ничего общего с эротикой или романтикой. Мы просто любили друг друга, как очень близкие по духу люди. Мы были с Уилли одной группой крови. Не думайте, что он был ангелом, добавляет она к своему рассказу. Он был человеком с очень сложным характером, отчаянный, любящий сверхбыструю езду, уили буквально летал на своём харлее. Он заезжал за мной и отвозил меня на студию. Я держалась за него, обхватив руками его спину, и чувствовала себя абсолютно счастливой. Он хотел всё попробовать в жизни, решительно всё. Однажды он въехал на мотоцикле на трамплин, бассейн на теннисном клубе Беверли-Хиллс, и с него слетел в воду. На водных лыжах он вылетал на берег с бешеной скоростью, сделав замысловатый кульбит. Лилиан была глубоко убеждена в том, что Уайлер самый великий американский режиссёр она безгранично верила в его вкус профессионализм нужно сказать он оправдал это доверие в титрах лучших фильмов эпохи 30-х годов мы читаем фамилии продюсера Сема Голдшуина режиссёра Уильяма Лайлера сценариста Лилиан Хелман и оператора Грега Толанда их совместные работы неоднократно получали высокие награды